Глава седьмая. Чем отличаются привидения от нормальных людей и другие ужасы? Заговорщики, выпив ароматного чая с брусничным вареньем, пододвинули поближе к себе страшную старинную книгу и продолжили чтение. «Смотрите, здесь написано, как обнаружить привидения», переворачивая страницу, сказал дворник Метёлкин. «Давай дальше читай вслух». — велел главарь шайки Бегемотов. «А мы слушать будем!» Устраиваясь поудобнее в старом сломанном кресле, сказал водопроводчик Индюшкин. «Привидение часто щеголяет по дому в старинных или старомодных одеждах», читал дворник Метёлкин. «Кроме того, привидение почти никогда и ни с кем не разговаривает, даже если к нему обращаются с вопросом», продолжил Метёлкин. Я бы и сам с привидением ни за что не стал разговаривать!» Поюжился почтальон Плюшкин. «Я от него удрал бы со всех ног!» «Привидение умеет растворяться в воздухе, проходить сквозь стены и отрываться от земли!» Прочитал Метёлкин почти шёпотом. «Вот это да!» Присвистнул от удивления водопроводчик Индюшкин. «Значит, это привидение ни за что не поймать!» «Даже если мы его окружим со всех сторон?» Задумчиво произнёс Индюшкин. «Смотри, как бы они нас не окружили!» Нахмурился почтальон Плюшкин. «А зачем их ловить?» Спросил дворник Метёлкин. «Главное, чтобы они, эти призраки, несчастные, не помешали нам сокровище из замка умыкнуть!» Заметил дворник. «Ну, хорошо». «А что ещё умеют делать призраки?» — спросил, глядя на дворника, сантехник Бегемотов. «Привидение может внезапно появиться в запертом помещении», — продолжил дворник Метёлкин. «А ещё привидение может просочиться в комнату сквозь замочную скважину или дымоход и также незаметно улететь». «Если мы будем изображать привидение», то старикашка-профессор быстро нас вычислит», — почесал затылок водопроводчик Андрюшкин. «Мы же не сможем улететь в замочную скважину или растаять в воздухе». «Можно для начала нарядиться в старые простыни и ночью полетать немножечко по гостинице «Волосатая корова», — предложил сантехник Бегемутов. «Давайте-ка припугнём профессора Пыхтелкина» а заодно и местных жителей», — многозначительно добавил предводитель шайки. «Главное — вовремя смыться», — поднял вверх указательный палец почтальон Плюшкин. «Правильно», — согласился дворник Метёлкин, — «припугнуть и смыться. А на завтра вся деревня Котявкина будет говорить о том, что в гостинице завелись настоящие привидения». «Кстати, привидения ещё умеют мычать страшными голосами и скрипеть, как старая телега», прочёл в книге дворник Метёлкин.